Глава 24. Что ж, моему побегу срочно нужен план Б. Будет ли мне стыдно, если Левию из-за меня влетит от владыки? Вовсе нет. Как там заповедовал мой муж на свадебной церемонии? Его воины должны защищать меня, как его самого. Люцифер снова засуетился за моими ногами, огрел хвостом, и я взвизгнула от неожиданности. Отступила в сторону, Оставив крокодилу место для прохода, и тот выскочил из угла, как черт из табакерки. Причем именно такого же цвета. Ящер потемнел, как осенний пожухлый лист. «Меня в город, а Люцифера обратно в его террариум». Распорядилась я и мигом уточнила, заговорщицки прошептав. «Меня можно вести без требуемых по этикету для жены владыки тьмы почестей. По-простому, без лишнего внимания». «Как пожелаете, госпожа, Люцифер сам найдет дом, он умный ящер». «Конечно, я нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, но мой спаситель не торопился выполнять обещания». «Хочу сделать мужу сюрприз», — добавила я, и с грацией пантеры шагнула к воину. Подхватила его за локоть, легонько, кокетливо толкнула в сторону, чтобы сдвинуть с места, и пояснила свою мысль. «Не хочу, чтобы о моем выезде узнал кто-то еще. Пожалуйста, держись в тайне». Я мягко провела ладонью по предплечью мужчины, и тот покраснел вдвое ярче. «В город», — напомнила ему. «Но разве вы собираетесь ехать в таком виде?» Леви испуганно глянул на меня, как на сумасшедшую. «А что? Я замахала полыми мантии Артемия, будто они каждый день служили мне выходным платьем. Но это же церемониальное одеяние владыки, в котором он проводит защитные ритуалы для новорожденных. Я тяжело вздохнула и закатила глаза. И что теперь?» «Мне приглянулся и силуэты, и узоры, и ткань, и наряда». Заворчала я Левию, будто старая бабка на лавочке. «Муж еще не приготовил для меня соответствующий статус у гардероб. Сказал, что я могу брать то, что захочу. Вот я и взяла». Объяснение выглядело чисто нелепицей, с учетом того, с какой легкостью Зелфа наколдовала мне свадебное платье. Но Левий почему-то купился. Наверное, у него не слишком большой опыт общения с девушками, раз стоит только немного пожаловаться, как он начинает верить. Впрочем... Мне нравится эта особенность. Коварно ухмыльнулась я, но резко помрачнела. По голубым зрачкам левия прошлось черное облако дыма, и я судорожно сглотнула вязкую слюну. Спина похолодела, ладони вмиг стали липкими от пота. А что, если левий? Еще одна тень ладыке. Я нервно разжала руку, чтобы не касаться воина. Что с вами, госпожа, вам плохо? Мужчина подхватил меня обратно за локоть и очень вовремя. Я как раз почувствовала резкую слабость в коленях. Упрямо посмотрела мужчине в лицо. Глаза Леви заново обрели знакомый прозрачно-голубой цвет. Удивительно зачаровывающий оттенок, напоминавший мне об отдыхе и море. Я заторможенно опустила голову, не зная, померещилась мне или все-таки нет. Была в них чернота или мне привиделось. Возможно, из-за стресса мне просто кажется. А может и нет. «Отвези меня в город». Выкрикнула я и жестко вцепилась ногтями в руку мужчины. «Мне нужно на свежий воздух!» «Это не лучшая идея, госпожа!» Неуверенно заметил Леви и повел меня по коридорам. Я сжалась и опустила голову. Не хватало еще встретить Давида, Зелфу или самого Артемия. К счастью, никому из них мы на глаза так и не попались. За одним поворотом я приметила хвост Люцифера, но тот бодро ускакал дальше и на сердце стало спокойнее. Ящеры, правда не глуп сам найдет обратную дорогу в теплый дом. Надеюсь, потемнение его шкуры не опасно, и крокодил Владыки скоро опять зазеленеет. Мы с Левием сначала вышли к лестнице, прошли пару проемов, затем спустились на узком лифте еще ниже. С каждой минутой мне все больше становилось не по себе. И когда мы подходили к широким воротам замка, я была уже полностью уверена, что невозможно просто так взять и выйти из этих тяжелых металлических ворот навсегда, «Сбежать не получится! Я обязательно вернусь в замок снова!» «Я в город с госпожой Светланой!» Услышала я нерешительный голос Левия и еще больше пригнула голову. «Просила же никому не говорить!» Зашипела про себя и направила гневный взгляд на Левия. «Нужна повозка!» — тихо объяснил тот. «Вне замка небезопасно!» Я сердито взвыла, вспомнив советника Давида с его ловушками по всей территории, и мания, и преследование в придачу, но вслух ничего не произнесла. Если самим обитателям замка нравится постоянно держать себя в состоянии страха, пожалуйста. Ворота распахнулись, и в меня, как тогда из окна спальни, ударил резкий порыв холодного воздуха. Я затряслась, пожалев, что вышла на прогулку без шубы и с тоской взглянула на тонкую кольчугу Левия. Вероятно, и она без шерсти и без ночеса, надета просто на голое тело. «Скорее в повозку, госпожа!» — поторопил меня мужчина, подтолкнув спину, а я, вот странность, еле-еле смогла передвинуть ногу с одного места на другое и сделать новый шаг. Леденящий холод не просто пробирал до костей, он сковывал движение и замораживал в прямом смысле этого слова. «Госпожа!» — воскликнул Левий, и его голос прозвучал в моей голове замедленно и глухо, точно эхо. Мужчина подхватил меня на руки, как окаменевшую статую, и уложил в повозку. «Что ж, моему побегу срочно нужен план «Б».